За пятьдесят лет службы, пройдя восемь войн и компаний, он в совершенстве овладел этим искусством. «Я, пожалуй, соснул немного», — заявлял он время от времени двум своим оруженосцам. И оруженосцы, осадив лошадей, пристраивались по обе стороны коннетабля с таким расчетом, чтобы в случае надобности, если он съедет на бок, поддержать его»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 королем которого я был некоторое время. Он обращался к Альфонсу Испанскому, наследнику Арагонского престола, бесцеремонно напомнив ему о распрях, существовавших некогда между их семьями. Впрочем, Валуа, лишь потому, что его об попросили, и сражаться против англичан, чтобы хорошенько подготовиться к этому походу. «Никогда не забуду взять жароны», — продолжал Валуа, — «вот где было пекло». Кардинал де шуре у которого не нашлось под рукой короны во время моей коронации, надел мне на голову свою большую кардинальскую шапку из красного фетра. Я чуть, -чуть не задохнулся под ней. Да, тогда мне было пятнадцать лет. Если бы мой дорогой отец, король Филипп смелый, не скончался на обратном пути от лихорадки, которую он там подхватил, вспомнив о своем отце... Карл Валуа помрачнел и подумал о том, что отец его умер в 40 лет. Его старший брат Филипп Красивый скончался в 46 лет, а сводный брат Людовик Девре в 43. Ему, Карлу, в марте исполнилось 54. Тем самым он доказал, что оказался наиболее крепким в семье, Но как долго проведение будет щадить его? А компания, романия, Тоскана, ведь там тоже по солнце? Пересечь в самый разгар лета всю Италию, от Неаполя до Сиены и Флоренции, чтобы изгнать оттуда гибелинов, как я это сделал в... Дайте-ка мне сосчитать... Да, в 1301 году... 23 года назад. А сюда, в Гиень, в 1294 году я тоже попал летом. Вечно лето. А вот во Фландрии, как назло, приходится сражаться зимою и увязать по пояс в грязи. Но ведь, Карл, во время крестового похода жарище будет, пожалуй, посильнее», насмешливо заметил Робер Артуа. «Вы только представьте себе, мы двигаемся на Египет. Виноградники там, по-моему, не в почете. Придется довольствоваться песком». «Крестовый поход, крестовый поход!» — отозвался Валуа вялым и вместе с тем раздраженным тоном. «Будет ли он вообще, этот крестовый поход, раз мне чинят столько препятствий?» «Кто спорит?» Посвятить свою жизнь служению королевству и церкви, безусловно, прекрасно, но, в конце концов, устаешь отдавать все силы неблагодарным людям. Под неблагодарными людьми подразумевались многие, и в том числе Папа Иоанн 22 который продолжал тянуть с предоставлением нужных сумм. Словно и впрямь решил расстроить поход, но в первую очередь это был король Франции Карл IV, который не только до сих пор не прислал Карлу Валуа полномочий наместника, что становилось уже оскорбительным, но, воспользовавшись отсутствием дяди, выставил свою кандидатуру на престол Священной Римской империи. И, конечно, папа официально поддержал его кандидатуру. Таким образом, вся хитрая комбинация, задуманная Валуа с Леопольдом Габсбургским, рухнула. Короля Карла считали дурачком. Да он и в самом деле был неумен. Но иногда он умел наносить тяжелые удары. Эту новость Валуа узнал в тот же день, 25 августа.